16 июня. Сегодня позвонил Алисе, но повесил трубку прежде, чем она ответила. Нашел меблированную квартиру. 95 долларов в месяц — это больше, чем я планировал, зато она расположена на углу 93-й и 10-й авеню, и за 10 минут я могу добраться до библиотеки. Нельзя отставать от жизни. Квартира на четвертом этаже. Четыре комнаты и и пианино. Хозяйка сказала, что на днях его увезут, но я постараюсь научиться играть на нем. Алджернан — приятный компаньон. Он ест за маленьким столиком и очень любит печенье. А вчера, когда мы смотрели футбол по телевизору, он даже глотнул пиво. Кажется, он болеет за янки. Собираюсь освободить вторую спальню и целиком отдать ее Алджернану. Я построю там трехмерный лабиринт из отходов пластика. Их можно достать чуть ли не даром. Лабиринт будет посложнее прежних. Алджернану тоже нужно поддерживать форму. Надо только найти другую мотивацию, не пищевую. Должны же существовать и другие награды, способные побудить его к действию. «Одиночество позволяет мне спокойно думать, читать и копаться в воспоминаниях, заново открывать мое прошлое, узнать, наконец, кто я такой. Если все пойдет в крив и в кось, пусть хотя бы прошлое останется со мной».